2019 год На дорогу мы вышли уже в сумерках. Грязные, промокшие под дождём, застрявшими в волосах еловыми колючками, с ногами до колен покрытыми засыхающей тиной, опустошённые морально и физически. Едва ступив на обочину, Полинка тяжело охнула и опустилась прямо в сырую траву. «Всё, девки! Бобик сдох!» «Больше ногами шагу не сделаю. Вызываем такси». Машка потопталась возле нее, потом махнула рукой и села рядом. Посмотрела на меня снизу вверх. «Ленча, достань из моего рюкзака мобилу, пожалуйста. не от его снимать». «Лен!» Я вздрогнула. До этого совсем не слушала подруг и не поняла сразу, что обращаются уже ко мне. Глядела на небо. Странная туча, выплакавшая все свои слезы, растаяла, не ушла в сторону, не двинулась дальше, влекомая высотными ветрами, как любая другая гроза. А прямо у нас над головами сначала стала светлеть, истончаясь на глазах, а потом зазияла звездными прорехами и, наконец, исчезла, оставив после себя неряшливые обрывки облаков. Пролитая ею влага уже начала испаряться, и над дорогой поднимался душный туман. Тихо было так, как никогда не бывает вблизи больших городов. Я подумала, что не хочу ни в какое такси, что с удовольствием прошла бы пешком весь обратный путь, вдыхая ночную прохладу, слушая треск сверчков в траве, глядя на медленно приближающиеся огни верхней руды, куда я больше никогда не вернусь. Полинка, словно угадав направление моих мыслей, поторопила. «Звоните, давайте!» «А то пока такси сюда приедет, жопы отморозим!» От недавней жары впрямь остались лишь воспоминания. Было сыро и зябко, а насквозь промокшие ноги грозили простудой, а то и чем похуже. Я достала из висящего за Машкиной спиной рюкзака телефон, подала ей, а сама отошла в сторону. Отвернулась от подруг. Те минуты, в течение которых сюда прибудет такси, мне хотелось побыть наедине с собой своими мыслями, Попытаться разобраться в том, что я чувствую теперь, когда наше повторное путешествие подошло к концу. Мне казалось, это должно быть облегчение, удовлетворение, конечно, печаль, конечно, вина, возможно, какие-то глобальные выводы, которые я сделаю, возможно, вещи, которые раз и навсегда пересмотрю. Но чем дольше и придирчивее я вслушивалась внутрь себя, тем большую пустоту там обнаруживала». Не было ничего из даже облегчения от того, что наш тяжелый физически и трудный морально поход остался позади. Только сонная усталость, безгранично владеющая разумом и телом. Только темное, бесконечное ничто, такое же глухое и неодушевленное, как тишина под чугунной заглушкой заброшенной сверхглубокой скважины. Обескураженная и опечаленная этим открытием, Я не сразу поняла, что голоса подруг за моей спиной зазвучали на повышенных тонах. Отчетливо прозвучало Машкина «Вот дерьмо!». За ним страдальческая Полинкина «О, нет!». И, наконец, общая «Ленка, блин!». Я обернулась, чтобы увидеть, как они обе машут мне руками. «Ты там оглохла, что ли? Иди сюда!». Не дожидаясь, пока я отреагирую, Машка вскочила, подбежала сама, и бесцеремонно полезла в рюкзак, висящий у меня за плечами. «Э, что? Дай свой телефон! Наши почему-то связь не ловят. Вообще глухо! Я пешком больше шагу не сделаю!» Повторила своё недавнее заявление Полинка, но таким безнадёжным тоном, словно вопреки своим же словам, уже смирилась с неизбежным продолжением нелёгкого пути. Машка тем временем уже добралась до моего телефона и совала его мне в руку. «Разблокируй!» Послушавшись, я прищурилась от ослепительно вспыхнувшего в темноте экрана и сквозь ресницы увидела то, что где-то в глубине души и ожидала увидеть. Перечеркнутую красным крестиком иконку антенны, знак отсутствия сигнала сотовой связи, продемонстрировала его Машке. Та воздела руки к небу в жесте немого отчаяния, правильно поняв который, все еще сидящая на земле Полинка издала горестный вопль. Вряд ли здесь совсем нет покрытия. Попыталась я ободрить их. Надо пройти немного в сторону города, и связь появится. «Не появится», — глухо ответила Машка. «Она и без того должна здесь быть. Не в тундре же мы. А раз нет, значит, так и задумано». «Кем задумано?» — спросила я, уже догадываясь, каким будет ответ. Наверное тем же, кто послал нам тучу, чтобы всё было как в прошлый раз». «Вот и теперь! Тогда мы шли обратно пешком!» Я разозлилась. «Это чтобы мы такси не смогли вызвать? Ну ок. Давайте тогда попутки тормозить. Машины же здесь ездят. Вот и интересно, сумеет ли тогда нам что-то помешать?» Полинка с несчастным видом затрясла кудряшками. «Нельзя! Неужели не понимаешь? Нам ясно дали понять, что нужно идти пешком. Иначе все зря!» Я закатила глаза и уже набрала в грудь воздуха, чтобы высказать все, что на самом деле думаю о дурацкой мистификации, которую подруги зачем-то развели вокруг нашей сегодняшней такой же дурацкой вылазки. Но Машка положила мне ладонь на плечо. Мягко, но непреклонно. И молча покачала головой. Полинка со стоном начала подниматься на ноги, а из глубины леса за нашими спинами, словно поторапливая, донесся отрывистый ухающий хохот. Но теперь я не испугалась, потому что уже знала, что это — сова, как в прошлый раз. Такое совпадение окончательно отбило у меня желание возражать. Оно, а еще толкнувшиеся в памяти воспоминания о том, как еще совсем недавно я думала, что здорово было бы пройти обратный путь пешком, по ночной прохладе, под от сверчков в придорожной траве. Что ж, как говорится, бойся своих желаний — Мы снова закинули на плечи рюкзаки, предварительно убрав в них ставшие вдруг бесполезными смартфоны, вышли на пустую темную дорогу и двинулись по ней в обратный путь, по которому ни одно из нас больше никогда не придется пройти».